Глава 3 Свидание. В понедельник снова встречаюсь с Ильёй, после работы в маленьком кафе на Патриарших за бокалом бутылкой вина. Он гладит мою руку, а я медленно растекаюсь по дивану. «Давай поиграем в игру», — предлагаю я, когда Илья обхватывает мою ладонь своими двумя и придвигается ближе. Я задаю вопросы, А ты отвечаешь на них, коротко, не задумываясь. «А варианты будут?» — он выпрямляется. «Будут?» — я улыбаюсь. «Итак, поехали. Кофе или чай?» «Ты знаешь ответ — кофе. И у меня кофе. Я рисую в воздухе галочку. Горы или море?» «Море. У меня тоже море. Я сразу представляю нас двоих, валяющихся на шезлонгах на берегу тёплого океана». «Дальше. Кот или собака?» Однозначно собака. Эх, а у меня было два кота. Но у нас пока что 21 Поехали дальше. Я не знал, что мы играем на счёт. Тогда теперь моя очередь. Рязанов или Гайдай? Вообще, у меня Вудиалин. Я картинно закатываю глаза. Твои вопросы вскрывают пропасть между поколениями. Мне приятно намекнуть на нашу десятилетнюю разницу в возрасте. Так что давай продолжу я. Дом или квартира? «Дом», — отвечает Илья, и я представляю наш будущий дом из белого камня среди сосен. «Мальчик или девочка?» На этот вопрос не получится дать однозначный ответ. Озадачивается Илья, и я боюсь, не испугался ли он этого вопроса. И мысленно ругаю себя за такую поспешность, хотя бы снова ничего не испортить перед самым финальным розыгрышем. «Две девочки и мальчик». Отвечает тон, наконец, очень серьёзно. И я облегчённо выдыхаю. Ты прямо читаешь мои мысли. Две девочки и мальчик. Это же идеально. Мне хочется задержаться в этом моменте. Поставить его на паузу, а лучше продлить, растянуть. Уютный ресторан, солидный мужчина. Я в новом платье, и вот мы впервые обсуждаем планы на будущее. И мне не хочется думать ни о чём другом. Я старательно гоню от себя мысли что я первая начала этот разговор про детей, и что Стасик буквально недавно тоже заливал мне про ипотеку, дом и семью, а потом предпочёл мне фейковую красотку Киру. А теперь ещё вопрос, окончательно осмелев, говорю я. Горькая правда или сладкая ложь? Смотря в каком контексте. Итак, контекст. Мужчинам сейчас нравятся одинаковые девушки из-под ножа пластического хирурга, скроенные по одному лекалу. Не спорю, они, конечно, красивые. Но ведь чем отличается эта полностью искусственная красота от элементарной лжи? Такое чувство, что мужчины сейчас и сами рады обманываться. А потом такая родит ему ребёнка с носом картошкой, губами-ниточками и покосившимся забором зубов. И никаких тебе идеальных скул. Это ли не обман? Здесь никакого обмана, просто эти женщины. Товары веблина. Чем дороже стоят, тем выше спрос. Какие они товары? Переспрашиваю я. А вы что, в институте это не проходили? Чистый маркетинг. Есть такая категория товара, спрос на который растет вместе с ценой. И наоборот, если цена снижается, то и спрос снижается. Потому что людям, обеспокоенным своим статусом, Не интересно то, что доступно широкой массе. Срабатывает так называемый «эффект сноба», как твоя сумка. Он указывает глазами на моего Луи. Ты хочешь ею обладать не потому, что она красивая или качественная, ведь она даже не из натуральной кожи. Ты хочешь ею обладать именно потому, что она дорого стоит, а значит, повышает твой статус в глазах общества. Твоя сумка — яркий представитель товара Веблина. А при здесь девушки? но ну, смотри. Все же знают, сколько примерно стоит твоя сумка. Около двушки-трёшки, так? Допустим, пытаюсь быстро перевести доллары в рубли, ведь платила я за неё рублями, но быстро не получается, я просто киваю. И всем сразу понятно, что ты та девушка, которая может себе это позволить. И сейчас я даже знаю, что сама». Он улыбается. «Если ты придёшь в любое незнакомое общество...» Эта сумка определит твой социальный статус в глазах этого общества. Точно так же и с силиконовыми девушками. Все знают примерно, сколько они стоят, и что не каждый может себе позволить содержать такую. Вот поэтому эти девушки, как твоя сумка, такие же дорогие и бесполезные», — заканчивает Илья. «А ты знаешь, сколько стоят такие девушки?» «Именно этот вопрос интересует меня больше всего». «Неужели правда знает?» А может, даже встречался с такой. Наверняка может себе позволить. Дорого. Особенно по соотношению цена-качество. Он улыбается. Мир перевернулся с ног на голову. Настоящие чувства теперь не стоят ничего, но именно они бесценны. Но сейчас у всего должна быть цена, иначе не получится. Отношение, деньги, товар в мире, где царит потребление и блядство. Одно радует. Илья Многозначительно смотрит вдаль, куда-то в сторону выхода. Скорый закат потребляцкого общества. В Европе и даже в Америке это уже происходит. Это только у нас всё ещё никак не наедятся. Голодное советское время. Потом нищие девяностые, и только в нулевых на дорогое нефти и открытие рынка для западных корпораций наконец-то попёрли бабки. Люди тусовались и сливали лёгкие деньги, как не в себе. Именно тогда молодые смазливые девочки, выросшие на сказке о Золушке, поняли, что они не должны сидеть в офисах с секретаршами за 15 тысяч и покупать «Опель» в кредит, что они могут иметь всё и сразу. Вот так и зародилось потреблятство в России. До сих пор не отпускает. Но я уверен, что хозяева мира что-то придумают, чтобы это скоро закончилось. «А что не так с Золушкой?» Она вроде как была такая трудяга, с утра до ночи перебирала крупы и поливала сад. Ну, давай разберёмся. Жила себе бедная несчастная сиротка. Да, жизнь и правда обошлась с ней несправедливо. Ещё и отец тюфяк и подкаблучник. И что делает Золушка вместо того, чтобы уйти из этого дома, перестать бесплатно обстирывать мачеху и сводных сестёр, устроиться на работу? Да куда угодно хотя бы служанкой, чтобы делать то, что она и так делает только за деньги. Найти себе нормального работящего парня и вместе жить, поживать и добра наживать. Она берёт взаймы платья и туфли, которые ей не по карману и не по статусу. Приезжает в дворец в офигенно дорогой карете и предстаёт там эдакой богатенькой незнакомкой. То есть, по сути, обманом привлекает принца, потому что ей хочется балов и шикарной жизни и больше никогда не перебирать крупу. По сути... Золушка — это и есть прабабушка всех искортниц и любительниц халявных денег. Накладываем блядский психотип Золушки на потребительское общество, получаем наше сегодняшнее общество. Я вот любила сказку про Золушку, но сама плачу за свои сумки и туфли с процентами. Говорю я, вспоминая, что в отличие от Золушки, атрибуты люксового имиджа мне наколдовала не фея крёстная, ОМОЗ «Газбанк». Ты — счастливое исключение. Он придвигается ближе, берёт за руку, и она тает, как тёплое мороженое, а потом целует меня в губы. Я отвечаю на его поцелуй, он проводит рукой по моим волосам, а я обвиваю руками его шею. И мы целуемся примерно секунд тридцать, что довольно долго для общественного места. «Завтра на работу». Илья отстраняется от меня, смотрит в глаза. «Давай я отвезу тебя домой». «Мне так хорошо с тобой, и так не хочется расходиться». Разочарованно говорю я, мозг всё ещё окутан дофаминовой дымкой. «А давай тогда в четверг махнём за город», — предлагает он. «Проведём весь день в каком-нибудь спа-отеле. Каков будет твой положительный ответ?» «Я оживляюсь. Мой ответ, безусловно, положительный». Первые совместные выходные, да ещё и так быстро. А с Артёмом мне для этого понадобилось два года. Только почему в четверг? Может, лучше на выходных? Возьмём отпуск. Илья рисует пальцем на моём запястье. Побудем спонтанными. Я попробую. Обещаю я с мыслью, что Надя никогда бы не отпустила меня в отпуск, не скажи ей об этом заранее, и радуйся, что Наде больше нет. По крайней мере в моей офисной жизни. Мы договорились, что Илья возьмёт на себя все формальности с организацией поездки, а мне останется лишь подписать отпуск. В машине, припарковавшись перед моим домом, мы страстно целуемся минут 15 и уже дома я всё ещё чувствую аромат его парфюма на себе. И в надежде, что его не почувствует мама, тихо проскальзываю в свою комнату.